Солнце. Благодарю тебя за то, что ты, повинуясь зову всемогущего Творца, удлиняешь свое шествие по небесам летом. Если бы не это мы, живущие здесь, на этом бесформенном шматке каши, лежащем на карте земли так далеко к северу, мы бы в конец обезумели все до единого». Ибо так уж у нас устроено, что одну четвертую часть года светлым светло, одну четверть – кромешные потемки, а две остальные – терпимо. Таковы наши времена года. В середине лета, когда все время светло, тебе дается время подумать о том, что черно, студенно и страшно, то есть о времени года, которое мы называем зимой, и обо всем злом, что сопутствует ему». После таких мыслей ты сидишь, обращаешь голову к небесам, зажмуриваешь глаза и даешь этой синеве наполнить тебя тем заблуждением, будто так пребудет всегда, что мир в лучшем случае окрасится багрянцем, словно щеки смущенного влюбленного паренька, что никогда не станет снова темно. Свет для нас никогда не будет лишним». Ведь наши воспоминания бывают такими сумрачными, уж это я знаю по себе. Весь день я думал о вещах гадких и противных, и все же у меня есть и много поводов для радости. Здесь тепло и хорошо, простор, ласковое шебетание птиц, а на лежбищах бельки резвятся, как человеческие дети. «И со мной моя жена Сигрид Тоурульфсдатир». Эта очаровательная бедняжка, которая, выходя за меня, думала, что вступает в танец жизни с довольно-таки состоятельным и работящим мужем. Тридцать пять лет спустя она поняла, что это не так. Ее привезли ко мне весной. Сказали, что она, бедолага, вся извелась от тоски по мне. «Да, сигга-бедолажка, подстать бедолаге Йонасу. Я думал, что ее приезд облегчит мне жизнь» что меньше времени будет тратиться на хлопоты о нуждах тела. У меня будет больше возможности думать о вещах, достойных внимания, удерживать их в памяти. Они там лучше удерживаются, если мне есть кому их перечислять. Но вышло так, что когда я пытаюсь поделиться с Сигрид моими теориями, она буквально на дыбы становится. Тогда между нами назревает буря. «Ну вот, опять он за свое!» Так она говорит и отворачивается, будто бы из меня изверглась струя мочи. Я стараюсь долго не мучить ее. И все же потом следует вот это неотвратимое. Вот из-за этих глупостей мы с тобой сюда и попали. И она права. Хотя на самом деле знает, что называть это глупостями неверно. Правильнее сказать, что нас прибило к этим берегам из-за моего ума. То есть я из-за него отправился в изгнание, а она сама велела перевести себя сюда на лодке, чтобы быть рядом со мной. Несчастная женщина. Но, очевидно, из двух зол меньше быть женой Йоунаса рядом с ним самим на этой пустынной шхере, чем находиться там, где ни близких, ни родных. Я слышал это потому, как с ней разговаривали на большой земле. А хуже всего... По-моему, что такой верности я ничем не заслужил. Я ничего не сделал этой женщине, кроме зла. Она воспротивилась тому, чтобы я внял зову Лауви-колдуна, сына Тоурда, сыну знатока и поэта Тоура Ульва, и отправился на запад страны, чтобы заклясть разбушевавшегося призрака. С той поры меня начали преследовать неудачи. Так мы потеряли все. Как судьба свела нас! Вроде бы во время солнечного затмения, но ее я спросить не решаюсь. Женщины считают, что мужчины должны сами помнить подобные моменты. В последний раз, когда она ругала меня за то, что я, мол, только грезить гораст, я спросил ее, почему тогда она вновь вернулась ко мне. Разве не для того, чтобы возобновить общение там, где мы остановились, когда мне пришлось одному залечь на дно, чтобы укрыться от ненависти на Ухтульва и Ари ко мне и моим близким, Йонусу Ученому и пастору Паульме. И да, зачем она тогда здесь? Разве не для того, чтобы помогать мне изучать мироздание? Так было раньше. А сейчас, как будто мои враги дали ей поручение вразумить меня, так называют это мои мучители, не один и не два, а больше. Но это не так». Когда я недавно указал на это, она ответила, «Если кто-нибудь и понимает, что отныне тебя невозможно будет вразумить, нас Паульмасен, так это я». Сигга была самой приятной девушкой из тех, что мне встречались. Я впервые узнал о ней, когда пришлый человек рассказал нам с дедушкой Хауконом что с девушкой на хуторе Баки в Стейнгримсфьорде приключилась беда, она заболела лунатизмом. Но не такого рода, который наблюдали у помешанных бедолаг, по которым давным-давно плачет нищенская сума. Отнюдь. При болезни она становилась спокойной и рассудительной, но была заворажена светом Луны и ее ходом по небосводу, ее величиной и фазами. Она исчезала из своей кровати, а обнаруживали ее у стены хлева, воздевшей большой палец в воздух, чтобы проверить, как тень луны подросла со вчерашнего дня. А если ей случалось раздобыть бумагу и то, чем писать, она тотчас начинала покрывать лист цифрами и черточками. А пастор, которого позвали посмотреть ее, сказал, что, судя по всему, она обладает хорошими познаниями в счетном искусстве. Сама же она ни за что не хотела говорить, откуда у нее такая ученость, а ведь она вряд ли научилась этому без посторонней помощи. Но домочадцы уверяли, что это знание ей передал какой-то побродяга, и бог знает, что он еще попросил за это взамен. Но наука вычисления оказалась не по силам девичьей головки, а лишь помутила ее разум – Доказательством чему служило то, что она возлюбила то творение, которое издавна притягивает к себе больной ум — Луну. Виновного в этом так и не дошли, но все подозревали, что это был студент-недоучка из Хоулар, которого выгнали оттуда за то, что он замахнулся на епископа за пасхальным причастием. Торо Ульф Тордасон, он же Лауви Колдун. Тогда этот Лауви впервые сыграл в моей жизни судьбоносную роль. Ведь если бы он, сам того не желая, не свел нас вместе, а повстречались мы именно благодаря ему, то она никогда не отказалась бы дать мне разрешение съездить на север, на побережье снежных гор, чтобы помочь ему заклясть выходца из могилы. Если честно, тогда я мало интересовался женщинами, Они все до единой казались мне скучными и неприятными собеседницами. И это чувство, видимо, было взаимным. Им была скучна моя философия, а мне скучны их разговоры о хозяйстве, запасах, воспитании детей или какая еще там бывает дребедень, вокруг которой крутится вся их жизнь. Разумеется, обо мне шептались, будто, мол, я по женской части совсем не годен. И что с того... Зато другие холостяки могли не бояться, что я отобью у них женщин. А все-таки они списывали у меня стихи, прямо-таки источающие страсть к противоположному полу. Девушка с хутора Бакки была уже в возрасте и, по слухам, интересовалась небесными светилами. Звучало хорошо. Да, я не угомонился, пока не увидел эту удивительную девушку собственными глазами». Была весна 1598 года, 7 марта. Как я запомнил, это было в ту весну, когда у людей и животных из-за солнечного затмения помутился разум. Когда я прибыл в Бакке, то притворился, что еду в Холлор отдать книгу епископу, давно оставившему кафедру, с экслибрисом обезглавленного мученика истинно-христианской веры, господина Йоуна нашего Арасона. Она содержала несколько греческих басен о животных мудрого скозителя из опа. Эти басни были переведены на латынь и украшены веселыми картинками, изображающими бессловесных тварей за человеческими занятиями. Суетная княжонка из азиатского язычества, но она послужила для меня пропуском, когда я поехал смотреть бакки. Разумеется, книжка была при мне, на случай, если спросят, и я мог показать ее надежным людям. Приняли меня со всем гостеприимством и щедростью, хотя на хуторе царил траур. Отец домовладельца недавно приставился, и тело его еще не предали земле. Я вел себя, как всякий другой гость, как будто просто заехал в этот фьорд по причине вышеназванного поручения – а не приехал специально посмотреть на помраченную умом девушку, прикипевшую душой к луне. Меня щедро кормили и поили. Этим добрым людям я казался интересным собеседником, и они с молчаливым удовольствием слушали мои стихи и объяснения природных явлений. Ведь я преподносил их темы так, чтобы это приличествовало дому, где в гостиной ждал мертвец» и никому не показалось странным, что я пошел говорить с женщинами в кухне, как и накануне. Там было все без изменений. Да, властители приходят и уходят, а очаги все стоят неколебимо, и там огонь, пища и сплетни. Я рассудил, что лунолюбивая девушка рано или поздно заглянет туда, и пока ждал, слегка осмотрел одну-двух баб и еще трех пощупал, так как мне это снова стало дозволено. Ведь ни одно из них не пришло в голову, что я что-то извлеку из этого прикосновения, хотя в отношении их самих было совсем наоборот. А еще я выдернул гнилой зуб у самой старшей из них, которая, к моему удивлению, оказалась той самой, что целых десять лет назад дразнила меня скобрезными речами. «Ах, почему всемогущий допускает, чтобы свеча никчемной бабенки...» Теплилась за годом, год и девятью девять лет, но внезапно и без явного милосердия задувает едва зажженные огоньки своих собственных детей. Такая гадкая мысль приходила в голову всем, кого хоть раз постигала утрата, и кто в отчаянии вопрошал, «Почему он? Почему она? Почему не тот, не этот, не вон тот? И я не могу от нее отделаться». И я уверен, что эта баба до сих пор живет себе, как ни в чем не бывало, достигнув 140 лет, даром, что всем бесполезно, и даже саму себя вряд ли радует. Но я не успел толком вытащить зуб из десны, как на хуторе поднялась суета, крики и гам, и люди толпами принялись выбегать из домов. Мы с бабами едва успели вскочить на ноги, как в кухню ввалился работник. Кинулся на четвереньки, постоянно выкрикивая, пока прокладывал себе путь среди юбок старух. «Оно гаснет! О да, вот-вот погаснет!»